Глава седьмая. Убежище. Зашуршал куст в стороне там, где Бенгринденхолл и Ханфилд искали листья нужные Дикару. "Выходите, приятели", приказал чёрный человек. Его большие глаза со слишком крупным белком двигались взад и вперёд. И точно так же взад и вперёд двигался ствол его ружья. "Выходить оттуда". Сердце Дикара колотилось о рёбра. Ни глаза, ни ружьё не были направлены в его сторону.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 Декар почти на самом конце ветки, она сгибается под его тяжестью. Если Джубал посмотрит вверх, он увидит Декара, не может не увидеть. 4. Декар подобрал под себя ноги. Он видел, как на обратной стороне чёрной рути палец, который лежит на маленьком выступе ружья, напряглись жилы. Джубал готов стрелять. Произнеся 5, он выстрелит. "Нет!" закричал Ханфилд. "Не стреляй! Не стреляй в меня, Мэис!" Декар прыгнул.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 Я не могу уходить, сказал Дикар. Моя Марели слишком тяжело ранена, чтобы уносить её. Твоя кто? Марта Доусон посмотрела в направлении, которое указал Дикар. А, девушка, упавшая с дерева. Я услышала её крик, посмотрела в окно и увидела, как ты подхватил её. Она склонилась к Марели. Ранена тяжело. Должно быть, ударилась о камень, когда падала. Бедняжка.